Глава 20 «Отойдите все!» Лейдора склонилась над бездыханным тхусом. «Отойдите! Я знаю, что делать!» Пальцы ее вновь уже почти привычным движением легли ему на виски. «Ты отдал мне свое прошлое, тхус, чтобы я поняла. Ты позвал зверей, зная, что должен сделать, если они откликнутся на твой зов. Ну а я теперь в свою очередь возвращаю тебе будущее» то немногое, что нам ещё осталось. Хранители мира есть хранители мира, они не пастухи, а мы не скот. Чёрное никогда не станет белым, серое никогда не затопит всё сущее, всегда останутся полюса и всегда прибудут различия. Ты был белым, я чёрный. Наверное, так могло казаться со стороны. Сейчас всё становится... Нет, даже не серым, а жёлтым. Гниль властвует надо всем — «Гниль, что шла за тобой, надеясь дотянуться до своего самого страшного врага». «Гончие не сдаются», — подумала Алиэдора, крепко зажмурившись. Она не видела, как рухнули и сгинули в кипящей гнили остатки башни затмений, как погибла мудрость и гордость народа Ноори, как она Сарберус, Стайни, Нейс, Брабер и Крайон остались одни на ногом каменном столпе, без какой-либо надежды выбраться, потому что внизу не осталось ни скал, ни даже их обломков, ничего, кроме океана бушующей гнили. Данья-то ничего не видела, она просто шла той самой дорогой, дорогой духов, дорогой, ведущей к белому дракону. Милостивому, милосердному. В потоке душ мелькнули знакомые лица. Нянюшка, сёстры, братья, отец, мама. Мама. Она больше не кричит «убейте ведьму», она улыбается ласково и горько. Лейдора опускает голову. Сил нет смотреть, но смотреть надо. Это твое настоящее искупление, Даньята. Нет, слышится голос единорога. Все еще впереди. Вот даже так? Что ж, спасибо за подсказку. Гончая некрополиса склонилась над Тхусом. Что ж, пора прощаться. Человек или Тхус, или гном, или Таэнг, он сам в себе един и неделим. Мало сказать, стань драконом. Чтобы это случилось по-настоящему, предстоит отказаться от себя. И тогда великая сила, прозябавшая в небесах или где-то за ними, сделается тем, чем должна, и поможет вскормившему её миру в его мира последний час. Узкие ладони опустились тёрну на плечи. Со стороны казалось, что эти двое сейчас займутся любовью, но нет. Лейдора обняла тхуса. Шипы укололи кожу, потекла кровь. Даньята хотела верить... Кровь ее, если не сомневаться в словах Кора Дарби, есть именно то нужное, чтобы возродился новый истинный дракон. Белый дракон. Терн отозвался. Слабо, словно из дальней дали, но голос его звучал твердо. Она не разбирала слов, точно Тхус заговорил на непостижимом языке беззвучной арфы, но в них слышались непреклонная твердость и решимость. Тхус пребывал где-то там, на собственном плане бытия, Наверное, где только и можно было встретить истинную суть великого дракона, всепобеждающего, неуязвимого. Тело не повиновалось Тхусу, да и не нуждался он сейчас в нём. Его духу предстояли куда более трудный путь и трудное дело. Шипы входили всё глубже. Кровь обильно струилась по их серой поверхности, а закрытые глаза Алиэдора уже видели весь смарагд, где лопающаяся земля извергала из себя полчища многоножек, Гниль шла в последний бой, хотя ей и так никто не мог противостоять. Невозможно победить смерть полностью и окончательно. Можно лишь отыскать дорогу в обход. Невозможно победить и жизнь. Можно лишь отсрочить её торжество. Там в конце дороги душ, извивающийся в тёмных облаках, дракон задёргался, словно в агонии. «Как же ты страшен, дракон!» «Уродлив и страшен!» «Страшна твоя суть, проглядывающая из глубины мутных зрачков». Страшна пустота в тебе, пустота и незнание. Пустая оболочка, доспехи, оставшаяся без хозяина, без того, кто взденет панцирь и молча выйдет на битву, зная, что может только победить, а все иные исходы — не просто временная неудача с надеждой вернуться и отомстить, а последняя всеобщая гибель, за которой уже никогда не последует возрождение». Рядом с драконом, свирепым божеством безжалостных варваров, возводивших пирамиды из черепов в его честь, мелькнула фигурка Тхуса. По сравнению с исполинским телом дракона, Терн казался лилипутом, ничтожной крупинкой, обреченной исчезнуть в утробе вечного зверя. Тхус оглянулся. Их с Алиидорой разделяла бездна, но в то же время казалось, что Терн смотрит на нее почти в упор. «Я иду», — просто сказал Тхус. «Он не сдастся просто так, слишком привык жрать, расти и толстеть. Он забыл, кто он такой и для чего существует. Я должен его вразумить». «Постой!» — безмолвно закричала Алиэдора. «Постой, ты не совладаешь с ним один. Он просто поглотит тебя, даже не разобрав, как глотал всё остальное. Я была у варваров, я помню, я поняла... Только сейчас». «Спасибо тебе, Даньята. Я знал, что могу положиться на тебя». Я буду счастлив и горд, если ты встанешь в этом бою рядом со мной. «Наконец-то», — подумала Алиэдора. Наконец-то он счёл хоть кого-то, достойным сражаться рядом с ним. Кажется, из глаз у неё потекли предательские слёзы. «Я люблю тебя», — хотела она сказать. «Я люблю тебя, паладин, отвергавший всё и всех. Ради вот этого последнего боя я никогда никому в этом не признавалась, только тебе, когда уже ничего не исправишь и не изменишь». «Я тоже люблю тебя», — улыбнулся Тёрн. Просто боялся сказать. «Не хотел тянуть за собой, но всё равно, когда ты рядом, я знаю, что не поверну и не повалюсь. С тобой и за тебя, Даньята». «С тобой и за тебя», — повторила она. Слёзы, похоже, уже лились ручьём. Фигурка Тёрна остановилась перед пастью дракона. Руки Тхуса были широко разведены. Вновь зазвучала арфа и «О, чудо!» На сей раз Алиэдора слышала её совершенно отчётливо. Яростная побеждающая музыка. Поток чистой силы и света, обретший плоть в звуках. Дракон медленно, словно с трудом, повернул отвратительную башку, тупо воззрился над хуса. Огромная пасть распахнулась. гончей показалось, оттуда потянула тухлятиной. Но беззвучная арфарезала словно нож, проникая сквозь покрывшуюся серым мхом броню, тянулась вглубь, растекалась по жилам зверя, и к творимой терном музыке примешивалась сейчас кровь самой Алеидоры. Капля крови белого дракона, только теперь она поняла истинный смысл слов Кора Дарби. Способные крушить горные цепи и обращать в иссушенные пустыни целые моря, великие силы слепы и беспомощны, если не оживлены горячей человеческой кровью. Была ли она, Алеидора, на самом деле избрана, отмечена какими-то особыми небесными знаками? Или просто требовалось то неведомое, что составляет сердцевину души каждого, кто встает, выходя на безнадежный бой? Рейдору отделяли от белого дракона неизмеримые бездны пространства, и в то же время он был совсем рядом. Протяни руку и коснешься. Гончая протянула. С кончиков пальцев срывались мелкие капельки крови, тотчас распадавшиеся на совсем крошечное, почти невидимую алую пыль. Пыль плыла, оседая на грязно-серой броне, и дракон начинал изменяться. То уродство, что являлось Алейдоре ранее, бельмы на глазах отвислые вислой брылы, грязно-серый цвет чешуи, всё исчезало сейчас, смываемое её собственной кровью. Снежная белизна, пробивавшаяся сквозь алая, глаза цвета старого янтаря, блестящая чешуя, панцирь героя. Дракон наливался силой, преображался, рос. Теперь ты поняла. — сказал Кор Дарби, останавливаясь рядом с ней, задержавшись на краткий миг перед тем, как вновь вернуться обратно в великую процессию душ. — Едва ли, — подумала Алиэдора, — ты ведь сам не знал, что творишь, вожак варваров. Ты ощупью искал дорогу дикарским своим чутьем, не более того. Однако смог найти и смог вывести на верный путь меня саму. Спасибо тебе, вождь варваров. Спасибо за все, даже... даже за черный куб. Кружилась голова. Кажется, это всё. Капля крови сольётся с белым драконом, сделает его таким, каким ему следовало стать, и уйдёт, растворится в нём навеки. Сердце Тхуса билось сильно и ровно. Ещё немного, и дело будет сделано, она вернёт его, она оживит уходящего, и всё будет хорошо. Однако, чем сильнее, чем чище и прекраснее становился белый дракон, истинно милостивый и по-настоящему милосердный, тем слабее и реже звучали удары тхусого сердца. «Я его убиваю», — пронзила Алиэдору словно ножом. «Я убиваю тёрна, чтобы жило это страшилище. Конечно, сейчас оно уже совсем не страшилище, но всё равно, всё равно. Слишком хорошо Алиэдора помнит изначальный облик дракона милостивого, милосердного. Она дёрнулась, но бесполезно Их связала накрепко. «Девятый зверь приходит, чтобы положить конец зверю восьмому». Сказал на ухо невидимый единорог. «Белый дракон победит черную гидру и откроет дороги, развяжет пути. Тогда мы сможем стать теми, кем должны». «Что за чушь? Белый дракон победит черную гидру. Что за детские сказки? Нянюшка куда лучше рассказывала». «Иногда серому действительно не остается места. Иногда меньшего зла не существует, а остается одно зло». Очень большое и страшное. «Нет!» — проревел дракон, расправляя кольца на полнеба. «Ты не уйдёшь! Ты не можешь уйти! Мы только начали! Дорогу можно оселить лишь вместе, нам с тобой!» Это было словно жестокий удар, удар, швырнувший её обратно на жёсткий камень в ночь, на заливаемый гнилью сморакт, на высокий каменный стол откуда нет и не может быть выхода. Спасибо. — сказал дракон, извиваясь среди туч. — Прости, что так всё кончилось. Но иначе кончиться и не могло. Нет больше ни того дракона, что ты увидала в небесах. Нет и тёрна, но есть я. — Что? Как? — только и смогла пролепетать Алиэдора. Чьи-то руки оттащили её от бездыханного тхуса. Что-то обжигающее коснулось многочисленных ран. — Он принёс себя в жертву. Заплатил последнюю, самую высокую цену. Погиб не на миру, где смерть красна в одиночестве. Вернее, лишь с одним другом, что стоял с ним плечом к плечу, с тобой. Однако жертва есть жертва. Мне пришлось взять его. Но он еще вернется, потому что я это и Дхус тоже. Алиэдора отвернулась. По щекам катились давно и прочно позабытые слезы. «Я люблю тебя, Тхус», — колотилась в голове. Я люблю тебя, но не успела даже обнять по-настоящему. «Я иду», — просто сказал дракон, и Алейдоре почудилось смущение и раскаяние в нечеловеческом гласе. «Время истекает. Гниль все сильнее, и тут ничего не сделают ни семь, ни восемь, ни даже девять зверей, объединись мы с Гидрой. Великая осень, завершение круга. Листьям суждено опасть». «Что?» заорала Алейдора, глуша яростью неизбывные тоску и боль, эхо простого, незамысловатого «Я люблю тебя». «Какая осень! Это враки! Древо вечное, листья на нём! Это так, иначе и быть не может!» «Почему?» — спросил дракон. Скорбь в его голосе сделалась нескрываемой. Это говорила уже не просто слепая, хоть и могущественная сила, поставленная управлять ходом времени и светил. «Почему то так уверена, капля моей крови?» давшие нам жизнь изначальные, чью природу постичь невозможно, заложили круг вечного обновления, где смерть – неизменная спутница жизни. Чтобы древо жило вечно, листья должны опадать, питая корни. Преобразуя элементы, пространства и само время, древо вырастет новое. Новая жизнь оплодотворит их чудесной силой. Сознание дарует мудрость, но она же и заставляет страдать, Но именно эта сила разумных рас и делает листья тем, что они есть, незаменимой пищей для древа, залогом того, что оно и в самом деле будет стоять вечно. А люди, значит, э такие мураши, истребляют вредных гусениц и жуков-короедов, зло бросила Гончая. А когда наступает осень, мы должны умереть? Как и всё живое. Дракон смотрел прямо в глаза Алие «Как умру в свое время и я, уступив место иной форме, иному смыслу, что станет хранить новый мир!» «Спасибо, утешил!» — отвернулась Данята. «Тебе пора!» — мягко сказал дракон. «Времени мало, сделать предстоит ого-го сколько!» Ее мягко толкнуло в грудь. Белая дорога, великая тропа, душ меркла. Сквозь завесу видений все ярче и жестче проступали очертания настоящего мира. Страх и отчаяние владели столицей державы на Навсинай уже несколько дней. Гниль прорывалась там, где доселе не прорывалось никогда. Прямо посреди каменных мостовых, пробивая толстенные каменные плиты, защищенные всеми мыслимыми и немыслимыми заклятиями, над городом поднимался дым, Отчаявшиеся обыватели сами поджигали дома, надеясь, что это преградит дорогу тварям. Напрасно. Бестии легко обходили очаги, а иногда с истинно гнилым презрением к смерти бросались прямо в пламя до тех пор, пока огонь не угасал, задавленный множеством грязно-желтых тел. Коррегиум, собравшийся вновь в знакомой зале, заметно поредел. Никак не меньше трети магов куда-то делись. Правда, оставались все главнейшие. Азарус, Зильфир, Ференгаус, как и сам метр эмер стояли, склонившись над картами. Однако на сей раз это были не карты Некрополиса, и планы изображали отнюдь не осаду вражеской столицы, а отчаянную попытку спасти свою собственную. «Досточтимые!» Господин Верховный Распорядитель кашлянул несколько раз, и при том не для того, чтобы привлечь внимание. Ядовитые испарения гнили, несмотря на зимнее время, заполняли воздух, и от них не находилось спасения даже здесь, в Цитадели Магов. «Я не буду подчивать вас сладкими сказками. Мы бились отчаянно и отважно. Чудеса нашего героизма еще долго будут памятны всем, но...» «Но столицу придется оставить», — мрачно сказал Зильфер, не поднимая глаз на Мэтра Эммера. «Мы едва удерживаем Старый Город и Третье Кольцо Стен». Сколько погибло простолюдинов, ремесленников купцов и прочего люда не поддается исчислению. «Мы только что отступили с Южного Бастиона», — вступил Азарус. «Заклятие хорошо, если сдерживают гниль ненадолго. Такого прорыва не описано ни в одних анналах». «Господа!» — мэтр эмер потер красные глаза с ненаигранной усталостью. «Господа, я получил послание из Некрополиса!» Все замерли. «Гильдия мастеров уведомляет нас, что война стала совершенно бессмысленной. Их калькуляции показывают, что гниль проникает к самым основам нашего мира, обращая их в ничто». Эмир приподнял несколько мелко исписанных пергаментных листков, потряс и вновь опустил. «Коллега Ференгаус, прошу вас взглянуть на это». «Чего там смотреть?» — буркнул тот. «Я сразу могу сказать, что так оно наверняка и есть. Все наши эксперименты пошли прахом». Камни магии взрываются, сгорают, рассыпаются в опрах. Всё летит в тартарары, досточтимые коллеги». «Исчерпывающе», — вздохнул Эммер. «Некрополис предлагает перемирие под хм, патетическим предлогом, что надо спасать мир». «Мне этот предлог отнюдь не кажется патетическим, Мэтр», — дерзко бросил Азерус. «А что с гнилью у них самих мастера не пишут?» «Пишут. Пишут, что так же плохо, хотя, наверное, не как у нас». Эммер кивнул в сторону тщательно занавешенного окна. «Однако гильдия не забыла сообщить нам, что остановила наших големов уже на окраинах Скришара. Остальное, как они заявляют, докончила гниль. Нет больше ни города, ни тех, кто наступал на него». Он на миг закрыл лицо ладонями, вновь с усилием потер слезящиеся глаза. Некроманты полагают, что если мы не объединим силы, гниль станет поистине неудержимой. А если объединим? Тогда, быть может, коллега Азарус, мы и сумеем ее сдержать, обязаны, хотя бы потому, что отступать ни нам, ни им некуда. Дорогу на другой лист не смогли открыть ни мы, ни они. Леидора сидела на жестком камне, что остался от башни затмений, и плакала. Горько рыдала, уткнувшись лицом в колени, и одежда, рваная и грязная, насквозь промокла от слез. Тхуса больше нет. Он ушел тихо, не в страшной схватке со смертельным врагом, не в величественной битве с невиданным монстром, а просто перестал быть. Уступил собственную жизнь, чтобы оживить и без того живого дракона. Как такое может быть? Почему этим иномировым тварям так нужны наши жизни? Почему они не могут без них? Они ничто без нас. С глубочайшим презрением, подумала Алиэдора, и зарыдала еще сильнее. От обиды, от утраты. Ибо ради кого? Ради кого расстался с земным бытием ее тхус. Рядом с телом терна на коленях застыли Нейс и Стайни. Кажется, они тоже плакали. Кажется, друг у друга на плече, обнявшись, словно сестры. Стоял растерянно, опустив длинные лапы черночушуйчатый демон. Растерянно топтался с бесполезными уже склянками алхимик Ксарберус, сбросил красно-золотой меч на землю, в ярости топая ногами и потрясая кулаками гном-брабер. Они явно не видели парящего в небесах дракона. «Теперь ты доволен?» — выкрикнула Алиэдора сквозь слезы. «Я не могу быть доволен!» — пришел ответ. «Мой лис должен опасть, и я вместе с ним!» «Тогда зачем все это? Я, О, он, капля крови! Семь зверей и мое спасение! Какой был во всем этом смысл?» Смысл просто Лейдора Венти — спасать то и тех, что может быть спасено. Как? Когда гниль сожрёт всё, что только возможно, когда живым будет некуда бежать, лист сорвётся и конец Великого Древа в неведомую черноту. Такое случалось и раньше. Листья опадали, но живые с них могли уйти на другой лист, пока ещё не затронутый гнилью. Но время шло, и Великая Осень становилась всё ближе и ближе. Теперь она настала. Не остаётся больше листьев на великом древе. Всем им суждена гибель. Гниль победит всюду, и не потому, что с ней сражаются трусы или же слабаки. Нет, как день сменяет ночь, как осень сменяет лето, так и для великого древа миров наступает пора зимы. Гаснет свет уходит тепло, гниль пожирает листья. «Мы все умрём». Слёзы по-прежнему текли из глаз, но былая злость вновь пробудилась. «Да». — просто сказал дракон. — И мы тоже. — Тогда зачем? — Слушай и понимай, Гончая. не тебя, ни Тёрна не избрали понапрасну. Всё то, что казалось сказками о проклятых детях, правда. Без жертвы нет ни искупления, ни возрождения. — Что нам нужно делать? — вскакивая на ноги, заорала Алиэдора. — Ты проклятый! Отвечай! — Али? — услыхала она, и у неё тотчас подогнулись ноги, потому что это был голос Тёрна. «Оглянись!» Рядом с ней, на коленях, закрыв жуткую физиономию лапящими с не менее жуткими когтями, стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, сам демон Крайон. «Он слышал?» С запинкой сказал голос Терна. «Так ты жив?» «И да, и нет. Жива часть меня, что стала частью и белого дракона. У семерых был план. Точнее, не плана то, что составляло самую их суть, их назначение». Сделать так, чтобы на листьях вновь появились мыслящие, когда наступит Великая Весна. Семеро. Они что, же только от нашего мира или во всех остальных? Они аспекты, как я понял. В каждом мире их знают под разными именами. И в каждом мире они сейчас пытаются спасти хоть что-то, хоть кого-то, хоть как-то. Помочь пережить Великую Зиму. Так зачем же дело стало? Алиэдора. Это их первая зима. «Никто не знает, когда настанет конец древу, и настанет ли он вообще, но аспекты молоды. Они родились с прошлой великой весной. И что теперь?» «Безымянные, изначальные, неведомые силы, что стояли у самого начала начал, чьим попущением, или соизволением, или благом, или ошибкой, но родилось великое древо, тоже могут ошибаться». «Я гляжу в памяти сознания белого дракона, что соединяет всех семерых зверей, и не вижу ответа. И он ничего не сможет тебе ответить, ибо великие силы ограничены в собственном понимании, не зная, что такое смерть или страдание. Они должны умереть, но до того мига смерть они не могут познать». «Осень», — простонала Алейдора. «Ну, конечно, осень. То, что приходит после долгой весны и не менее долгого лета. Пора, когда миры и листья облетают с изначального древа. Самое простое и самое невозможное, во что отказывается верить разум. Нет ни страшных чародеев, засевших где-то и повелевающих гнилью. Нет ужасных властелинов, мечтающих о власти надо всем сущим. А есть лишь осень. Просто осень, но за ней не для Алиэдоры и вообще ни для кого в мире уже не наступит следующая весна. Дракон кольцами извивался в темном небе. Ночь не кончалась, рассвет всё не наступал, а по равнинам с Марагда текла гниль, пожирая его удивительные леса, каких нет больше нигде в мире Семи Зверей. Звездные странники, Ноори, уходили из одного обреченного мира в другой, потом в третий, пока не оказались здесь, где и угодили в ловушку. Сарберус и гном удивленно пялились на демона и Алеидору, что стояли на коленях явно перед чем-то или кем-то незримым. «Многомудрый!» — простонал демон, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я ничтожный, отягощённый!» «Оставь, друг мой!» — мягко сказал голос Тёрна. «Просто скажи, что хотел сказать!» «Великая осень, падение листьев, а мы, демоны, наш план! Наш мир, откуда меня вырвали заклятия примерских, хоть и нехорошо отзываться, так и о живых существах Таэнгов!» «Демонический план — это не другой лист!» Это вновь говорил Белый Дракон, милостивый, милосердный. «Так открыто мне!» «Но это значит...» «Это значит, что, наверное, можно было бы...» «Нет, в этом мире ни сил, ни заклятий, чтобы открыть туда врата!» Печально вздохнул Дракон. «Верни, Тёрна!» Алидора вытерла, наконец, слезы, встала, сжав кулаки. вернее я хочу говорить с ним!» «Ненадолго!» Сказал Дракон. Он часть меня, не забывай. Я тоже часть тебя. Верно, и твой черёд настанет тоже. Когда? Честное слово, она почти обрадовалась. Они будут вместе, а всё остальное уже неважно. Когда всё закончится, и мы, Хранители, исполним свой долг. Сохраним разум для последующего возрождения. Пока, после нашей смерти... Что-то от нас оставшееся будет ждать в бесконечности, когда вновь настанет Великая Весна. — О, непостижимый! Но значит ли это, что взойдёт где-то солнце, солнце, что станет светить для древа миров? — Нет, демон. Свет для древа в нём самом. Не спрашивай меня как, изначально не открылись его своему творению. — Но почему нет силы? Я сам возвращался домой через портал в Храме Феникса, И помню слова многомудрого Тёрна о том, что Феникс способен летать между мирами. «Вернуть одного демона!» Начал было дракон, и тут в размеренный голос его вмешался новый голос Тхуса, словно пытающегося докричаться с одной из исполинской пропасти. «Вы же хранители! Хранители разума! Но не лучше ли дать ему разуму расти и крепнуть, пусть даже в жестокой борьбе, чем... чем... чем сохранить его в яйце?» перебил дракон самого себя. Видно было, что вторжение от Хуса ему не слишком по нраву. «Так установлено изначальными, таков закон. Это всё, что мы можем сделать». «Феникс способен летать меж планами. Он может проникнуть и к демонам. Я вскрывал оболочку мира его силой и его заклятиями. Почему ты говоришь, что это невозможно, девятый зверь? И что за яйцо?» «Яйцо, вместилище, то, куда вольётся разум поглощённых гнилью. Куда придут души, те, что шагают по великой дороге?» Помолчав, ответил зверь. Ему явно не хотелось говорить, но и лгать он, похоже, не мог. «То, откуда родится новое и воплотится в новых расах, что явятся с великой весной?» «Но мы, нынешние, мы погибнем», — просто сказал дракон. «И мы, и вы, все!» Изначально не знали исключений, но средоточие души разума в то первичное яйцо, что создадим мы, хранители, переживёт всё. «Постой, дракон!» — Алейдора смотрела прямо в нечеловеческие глаза. «Раз уж ты здесь и говоришь со мной, скажи, для чего был весь мой путь? Чтобы капля твоей крови вернулась к тебе?» «Чтобы я стал тем, кем должен. Жить должны сильные и справедливые». Слабые и подлые уйдут, таков закон изначальных и всего сущего. Слабые не значит подлые, сильные не значит справедливые. Не тебе спорить со мной. Мне, мне, я капля твоей крови забыл? Если б не мы с так бы ты гнил башком северных варваров, девятый зверь. Благородная госпожа, кажется, это алхимик, подходит осторожно, глядит искоса, наготове какой-то эликсир. Лейдора только отмахнулась. За извивами дракона небо, наконец, начало медленно светлеть. Кажется, наступал рассвет. Кажется, потому что сейчас уже нельзя было быть уверенной ни в чём. Вновь пробился голос хуса яростный, непохожий. «Яйцо? Вместилище? Я говорю тебе, дракон, обратись к самому себе! Зачем изначально ей дали Фениксу эти таланты? К чему готовили? Сильные и справедливые должны жить, говоришь ты. А я добавлю». И те, кто способен думать. Новая мысль, правда? Прямо-таки поражающая своей новизной. Феникс откроет врата, остальные звери поддержат их, пока еще есть время. выведем всех, кого можно, на мой план!» — возопил демон. «Будет тяжко, будет битва, но будет жизнь. Жизнь, а не яйцо». «И яйцо останется. Разве мало у вас уже душ?» Дракон замолчал. Рассветное солнце сделало исполинское тело чёрным из белоснежного. Кажется, он растерялся. В конце концов, что он такое? Немудрый правитель, даже не бог, просто слепая сила, поставленная выполнять приказ. Как реки текут с гор к морю, не задаваясь вопросом, почему и от чего сие происходит. «Откройте врата, и пусть все, кто захочет и сможет уйти, уйдут!» В зареве разгорающегося утра рядом с драконом один за другим появились еще семь теней в своем истинном облике. Призрачным им все равно было, в каком океане плавать. «Он растерян», – прошептал демон, по-прежнему стоя на коленях. «Он не свободен и не знает, как им быть. Ему нужно пустить обратно многомудрого Терна». «Если у тебя, великий, есть свобода воли, то реши сам». Если нет, если ты просто кукла, скажи, я тогда брошусь головой вниз в эту гниль. Всё равно ведь спасения отсюда нам нет. Звери молчали. Аспекты, духи, силы. Куда им могущественным до да истинно всесильного человека. Тело белого дракона вдруг конвульсивно дёрнулось. И голос, странный, изломанный, где слились разом и низкий бас, не знающего сомнений слуги изначальных, и Эдхуса тёрно-медленно произнёс. «Мы откроем врата. Семь. Восьмым я стану сам. Но Гидра, она непременно преградит путь, и сразиться с ней придется уже всем нам, одному мне не справиться. Садитесь!» Белая чешуя вдруг заблистала первозданной чистотою. «Садитесь и прочь отсюда!» «А Ноори?» — вдруг вырвалась у Алиэдоры. «Шанс уйти будет у всех!» Это уже говорил Терн, не дракон. Кажется, можно никуда не спешить. Вытянуть ноги к огню, поднести к губам кружку с горячим сбитнем. В камне гудит и ерится огонь. Дон Дигвилдерано сидит, сбросив тяжелые одежды на низком стуле, глядя прямо на языки пламени. «Все хорошо», — сказал он себе. Вот сопят под теплыми одеялами ребятишки, прикорнула рядом с ними выбившаяся из сил ютали. «Все хорошо». Мастера не обманули, доставили припасы, и хотя сперва кое-кто боялся медленно действующих ядов, сейчас это все уже забылось. Несколько пустых и заброшенных поселений вновь пробудились к жизни. Тысячи людей таскали воду и дрова, наскоро латали крыши, чинили печки, кое-как устраивая скудный скарб. Неуемные торговцы тотчас расставили свои извечные лотки, однако мастера не мешкали. Ошгран явился словно из ниоткуда, прошелся взад-вперед, коротко взглянул разок-другой, и цены на самое необходимое сами, как по волшебству, поползли вниз. Гниль осталась где-то на северо-западе. Там же еще полыхали пожары. После удара неведомого оружия магов никак не могла погаснуть сама земля. Тлела, дымила и порой вспыхивала, словно грозя небу огненными кулаками. И некромансеры совсем не страшные. Жуткие зомби оказались послушными работниками, бессловесными, медленными, но исполнительными. Чего ж, живи да радуйся. И с едой пособили. Глядишь, до весны дотянем, а там уж как-нибудь. Осторожный стук. «Благородный Дон Дигвилл тут, да вашей милости, лекарь лотар впусти Слуги были вышкалены и дело свое знали. «Благородный Дон!» повторил некрополисец, покосившись на челядинца и низко кланяясь. «Ступай, любезный!» — отослал прислужника Дигвилл. Дверь не скрипнула. Старый, едва двигающийся работник зомби долго, тщательно и медленно смазывал петли. Каждый день. «Дон Дерано, я...» На улице завопили. Вопли сменились криками, визгом, ором, словно людей разом охватило смертельным ужасом. «Что такое?» — подскочил Дигвилл. Проснулась жена, обхватив первым неосознанным еще движением спящих детей. «Я сейчас!» Дигвелл схватил меч, бросившись прочь из дома. Лотариус спешил следом. Солнце опускалось за западные горы, тени заливали покрытую снегом равнину, а в безоблачном зимнем небе прямо над головами сотен и сотен беженцев извивался исполинский белый дракон. Люди кричали, падали на колени, заламывали руки — Мужчины посмелее, рыцари, воины, кондотьеры, все, кто примкнул к знамени дигвела хватали оружие. Над толпой поднимались острия пик. Сам Дигвилл вырвал меч из ножен уже сейчас, понимая бесполезность этого. Дракон был, несомненно, магическим созданием, поскольку удерживался в воздухе безо всяких крыльев. Как сражаться с таким? «Я пришел с миром!» прогремело над толпой. «Я белый дракон, девятый зверь!» Слушайте меня, люди. Дни этого мира приходят к концу. Великая осень, чьей провозвестницей явилась гниль, идёт по вашему следу, спасения нет. Оно лишь в одном, в ваших мечах и вашей храбрости. Слушайте посланницу мою, Даньяту Алиидору Венти. Она укажет вам путь. А мне пора, мириады других должны услышать весть. Гибкое стремительное тело пронеслось низко над землёй, Взвелась снежная пелена, а когда ветер отнес ее чуть в сторону, пораженный Дигвилл увидел ту самую Алидору, Даньяту Вентис, которой они расстались за немеренные сотни лик от холодных пустошей Некрополиса, когда-то давным-давно, в другой жизни. На Даньяте появилась новая одежда, теплый мех, рукоять меча поднималась над правым плечом, на широком поясе слева висел длинный и тонкий кинжал. За ней следом шли другие. Старик с кожаной сумкой по виду лекарь. Еще одна молодая воительница, чем-то неуловимо напоминающая саму Алейдору. Тонкая ситха, так похожая на хищную стремительную птицу. Коренастый гном с чудовищным красно-золотым клинком и огромное черное рогатое существо с хвостом, покрытое чешуей, не могущее быть никем иным, кроме как демоном. Белый дракон взмыл вверх, исчезая в вечернем небе. Его провожали изумленными взглядами. Даньята Леидора Венти остановилась перед толпой, окинула её пронзительным взглядом. Одним лёгким движением запрыгнула на стоящую у изгороди телегу, припорошенную снегом. «Люди!» — звонкий и сильный голос. «Слушайте слово белого дракона, милостивого, милосердного! Слушайте и не говорите, что не слышали! Много земель мы уже обошли, многое видели, со многими говорили и вели речи, семь зверей вернулись!» Вернулись, чтобы дать нам шанс. Мы уйдем от гнили. Уйдем из мира, коему суждено опасть, подобно осеннему листу с ветки древа. Уйдем туда, где нужно сражаться и побеждать. Но сражаться и побеждать, как люди, вместо того, чтобы сгинуть без надежды и возрождения. Гниль владеет старым миром. Мы идем в новый. Тишина. Только плакал где-то ребенок, в суматохе потерявший маму. Гниль пойдет за вами следом, продолжала Даньята. Она не оставит вас в покое. От нее не спрячешься и не скроешься. Она придет. Уже сожраны Долья и Миадор. Здесь, в этих местах, откроются врата и люди всех свободных королевств, что вокруг моря тысячи бухт, уйдут на иной план. Не в иной мир. На иной план. Там, где надо будет сражаться, чтобы выжить. Мэтр Крайон, поэт и странник, тамошний житель скажет лучше. Черночешуйчатый страхолюд вышел вперед, изящно поклонившись многолюдству. Многодостойны. Трудна жизнь ваша, великие опасности. Но я, скорбный и отягченный несовершенствами, скажу так. Огненный план, где живут подобные мне, ждет вас. Там нет одной сплошной тверди, множество летающих островов передвигаются, гонимые ветрами магии. Огненные пропасти чередуются с ледяными горами, густые леса соседствуются паленными жаром пустынями. Там нет волшебных камней. Там каждый может стать чародеем, если откроет сердце и разум новому. Снеговые шапки на высочайших пиках дают там воду. На равнинах могут расти злаки и пастись стада. Никто никого не неволит, все, кто захочет остаться, останутся здесь. Но гниль, боюсь, не предоставит никому выбора. Вы видели Белого Дракона, его слово истинно. Я сказал... Потом была тишина. Ещё потом крики, вопли, хор недоверчивых голосов от «На съедение демонюкам заманивает» до «Прокреатор спасёт нас». Было много чего. Людской водоворот, отчаяние, страх, надежда. Всё вместе. И посреди него стояла Алеидора, стояла, подняв обе руки к небу. Она смотрела в толпу и улыбалась, потому что потерявшийся быломалыш уже не плакал, крепко вцепившись ручонками в материну юбку. Алеидора говорила, О бескрайних просторах Навсиная, где катятся сейчас навстречу друг другу волны гнили, а уцелевшие бегут на восток, к Некрополису. О Некрополисе, где еще удается как-то сдержать гниль, пусть и в ход все, чем богаты мастера смерти, но и им не простоять долго. О семи зверях, что откроют врата, и о белом драконе, что должен скрепить их все. Мало-помалу стихали возмущенные, испуганные, отчаявшиеся голоса. Люди слушали. Было что-то в этой тоненькой даньяте, неведомая сила, рвущаяся из глубины, заставляющая не просто слушать, но и верить. Зима неслась над остерзанным гнилью миром, укутывая бескрайние равнины снежным саваном Где-то молились в храмах, где-то предавались диким оргиям. По немногим еще уцелевшим дорогам бродили безумные проповедники и просто безумные. Над полями и лесами, над равнинами и болотами Простирали теперь крылья тени семи зверей. Не сами звери, увы. Скользил среди облаков белый дракон, милостивый, милосердный, Сданятой Алейдорой венте на спине. Город за городом, страна за страной, Пустыни и оазисы, степи и непроходимые чищобы, Чужие лица, страх, недоверие, ужас, отчаяние, горе, робкая надежда. Руки, тянущиеся со всех сторон, чтобы коснуться одежды. Младенцы, протягиваемые ей матерями. Глаза, глаза, глаза. Несчётные тысячи глаз. И ещё гниль. Гниль и демоны. Последних Элеидора даже стало жалеть. В конце концов, они сами не стремились ничего захватывать и никуда вторгаться. Их просто выдёргивало с родного бытийного плана, швыряя в самую гущу многоножек. И они погибали. не напрасной смертью. Чем больше людей своими глазами видела раскрывающиеся порталы, тем легче становилось Алейдоре убеждать и доказывать. Дни и ночи слились воедино, а все прочие мысли гончей просто исчезли. Оставались только чужие глаза и слова, свои собственные, всякие раз разные. По равнинам, через холмы и реки, ползли живые потоки. Шли люди и неведомо как, вместе с ними шли и звери, летели птицы. В морях и океанах, по словам неверящим собственным глазам рыбаков, гады и рыбы сбивались в огромные стаи, прижимаясь к берегам, там, где семи зверям предстояло открыть врата. Сколько тех, кто не дошел, сколько исчезло под волнами гнили, никто не сможет дать ответ. Но большинство шло, сбиваясь огромными, невероятными полчищами, ясно было, что долго в одном месте такое многолюдство находиться не может. Пришло время открывать врата. Главные врата. «Сегодня!» — сказал дракон. Леидора молча кивнула. Они вернулись обратно на берега моря Тысячи Бухт, оставив позади весь мир. Сделали, что могли. «Слышишь?» — спросил дракон. Вернее, это был уже Тёрн. Леидора вновь кивнула. Спускался вечер, зима была в самом разгаре, а во тьме, не осмеливаясь приближаться к Белому дракону, вздыхало неисчислимое людское море. «Собрались!» На сей раз Алиэдора даже не кивнула. Только что пришлось помогать роженице. Спешивший в этот погибающий мир мальчик лежал неправильно вперед ножками, а не головкой. Поправила. Развернула, как полагается, сама не зная как. Женщины норовили упасть перед ней на колени. Кто-то целовал край одежды, кто-то рыдал, кто-то молился. Было тяжело и неприятно. Она должна открыть врата, потому что, как говорил дракон, «милостивый, милосердный». Перед главными вратами непременно должна появиться Гидра. «Сейчас!» — вдруг сказал дракон, прислушиваясь к недоступным Алиэдоре голосам. «Братья готовы!» «Сейчас? Стой, как это сейчас? Я... Я не могу, я не успела...» «Сейчас!», сейчас — повторил девятый зверь. «Гниль поднимается!» Обе встали над горизонтом. Ночь за спиной Алиэдора вздыхала и шевелилась. «Идём!» А Лейдора оглянулась. Ксарберус, Стайни, Нейс, Брабер, Демон Крайон. Все в сборе. Те, за кем она гонялась, все тут. Забыты ссоры и споры, кажутся смешными и нелепыми приказы, из-за которых они едва не поубивали друг друга, вырывает хуса словно повздорившие дети куклу. И еще множество других. Кого-то она наверняка знает, ведь здесь почти все уцелевшие издоль ей Миадора. Наверняка есть родственники из Дуарна. И Дигвилл Дарано тоже здесь, с женой и детьми. А вот старого Синора Дарано с супругой и Баигли, что отправился в Деркуор, здесь нет. Они пропали, и даже Белый Дракон не смог их разыскать. Леидоре было грустно. Она и представить себе не могла, что станет сожалеть о Баигли, от которого не осталось даже могилы. Но с другой стороны, он ведь вступил на великую дорогу, если не врали ей тогда всякие силы, большие и малые. Если правый девятый зверь, и они действительно сотворят то самое яйцо, вместилище душ, что обладотворит жизнью дивный новый мир, когда придет великая весна, и древо покроется свежими молодыми листьями. «Сейчас!» — в третий раз сказал дракон, и Алиэдора послушно поднялась, одернула короткую меховую куртку. Снег поскрипывает под ногами, ярок свет обеих гончих, ее небесных сестер. Невольно Алиэдора оглянулась. Там, в ночной темноте, горело множество костров. Спасибо некромансерам привезли вдоволь топлива, несмотря на бушующую гниль, что затопило уже и саму столицу с гильдей. Новости еще приходили, но все меньше и меньше. Зима сдвигалась, сжимало многолюдство в суровых объятиях. Все припасы, все, что могла дать земля мастеров смерти, свезено сюда. Сколько за спиной Леидора людей, Даньята боялась даже подумать — Вы заветные двери, как объяснил дракон, не откроешь в каждой деревне на каждом перекрёстке. Их будет много, но всё-таки не везде. Да и гниль по-прежнему гуляет туда-сюда. «Я готова», — сказала Алиэдора. «Что нужно сделать?» «Ты не чувствуешь её, капля моей крови?» Где-то впереди замерло, застыло море тысячи бухт, скованное зимними льдами. Безмолвие, беззвучие. Ничто не шевельнется там, все оцепенело до самой весны. Темнота, холод. Воздух недвижим, только ярко сияют луны, да блестит белый снег. На самом берегу, возле кромки льдов, Алейдора увидела черное пятно. Пятно шевельнулось, растянулось, отделились щупальца, легли на снег. Ты уже видела нечто подобное, Даньета, у Кора Дарби, на арене. Но тогда ты победила, хотя осознание, что ты именно победила, пришло много позже. Хорошо смазанный меч бесшумно выскользнул из ножен. Обычный клинок, хоть и гном ей работы, его раздобыл брабер в одном из приморских городков державы Навсинай на их первой остановке после Смарагда. Рядом по снегу скользил дракон, словно самая обычная змея, пусть и очень большая. «Что нужно сделать?» «Победить!» — в обычной своей манере отозвался девятый зверь. «Как? Что ей отрубить? Что проткнуть этой гидре?» «Не ведаю», — Лейдора онемела. «У Гидры нет сердца, нет головы, она вся... Гидра, ничего больше». «Прекрасно, превосходно. А что же сделаешь ты, милостивый милосердный? И зачем нам вообще с ней сражаться с этой Гидрой? Чего она от нас хочет, сожрать?» «Нет, Гидра противостоит мне, вот и всё. Это закон. Если я открываю двери, она их закроет». «Разве не погибнет она вместе с нашим листом?» «Не ведаю», — вновь ответил дракон, — «это вы, люди, учитесь. Мы лишь знаем, что нам было открыто изначальными». «А почему тогда всегда говорили семь зверей? Семь, а не восемь, и даже не девять?» «Потому что меня не было», — просто сказал дракон. «Я появился, когда меня оживили ты и Тёрн». «А до этого?» «Чудовище», — отрезал девятый зверь. «Бессмысленное и беспощадное». Я не был рождён. Много ты помнишь из случившегося с тобой в материнской утробе, Даньята Венти? Для только что родившегося ты очень неплохо осведомлён, Девятый. Это не я, так создано изначальными. Они не открыли тебе, как надо побеждать Гидру, и что станет победой? Победой? Раскрывшиеся врата, разумеется. А договориться с ней нельзя? Если правда всё, что я помню, гниль мой были очень даже разговорчивы. Дракон не счёл нужным ответить. «Надо полагать, что нельзя. Почему спрашивать тоже бесполезно?» «Какой ответ тебе нужен, Даньята?» Зверь вдруг замер, и в голосе его явственно пробились антонацией Тёрна. «Почему вообще есть две силы? Откуда взялось и на чём произрастает древо миров? Зачем Гидри вставать у нас на дороге?» «Я бы не отказалась. Даже сейчас, в последний момент...» «Мастера смерти учили меня, что всем управляет интерес, значит...» «Это верно для вас, людей, как я вас понимаю...» Дракон вновь загнал Тхуса куда-то в глубины сознания. «Силы просты. Они могут злоумышлять, противостоя друг другу, но в сути они просты. Гидра ненавидит меня просто потому, что я белый дракон, а я ненавижу её просто потому, что она черная Гидра». «Ненависть присуща людям, великий». Никак не силам, которые просты. Люди не ненавидят просто так. Нужны причины. Ну как же? Ненавидят чужаков, потому что они чужие. Ненавидят рыжих, потому что они разносят заразу. Ненавидят. Разносят заразу — это причина. Для тех, кто в неё верит. Во что верите вы с Гидрой? Друг для друга вы такие же чужаки? Дракон замолчал. Терн безмолвствовал также Не надо только ссылаться на волю изначальных попросила Алиэдора. «Не получится», — горько ответил дракон. «Есть порог, барьер, преграда. В нее упирается любой, кто размышляет о начале начал». «Я поговорю с ней», — вдруг сказала Алиэдора. «Когда-то она звала меня, потом отреклась. Быть может, что недоступно белому дракону, милостивому, милосердному, будет открыто мне?» Дракон остановился и уставился на нее. Взгляд девятого зверя показался пугающе схож с тем, что она увидела в первый раз, едва увидав в небесах его старого. «Поговори», — вдруг раздался голос Терна. «Поговори. Может, она не понимает, что с нашим листом канет и она?» «А она канет?» — усомнилась Даньята. «Дракон!» «Я не знаю, и ты не знаешь, просто говори с ней. Я чувствую, как мир гниет заживо, все быстрее и быстрее». Гниль очищала лист от разумных и неразумных, наверное, потому что погубить жизнь так, самую малость милосерднее, чем ждать всеобщей и неотвратимой катастрофы. Они шли. Дракон скользил по снегу, а Лейдора шагала рядом. И чего страшного и ужасного в этом корчащемся впереди пятне мрака? Было страшно, пока я не знала, ради чего жить и ради чего умирать. А теперь знаю. Знаю, но проговаривать вслух не стану, даже себе. Мне достаточно того, что это есть не в словах, но в картинах, стоящих перед внутренним взором. Я люблю тебя, Тёрн. Я тоже люблю тебя, Алли. Прости, что не сказал этого первым». Дракон остановился. Тёплое дыхание, словно подул вдруг ласковый весенний ветер, обволокло Даньяту, слегка подтолкнуло в спину. «Иди, я всегда с тобой». Сказал ли это Тёрн или сам дракон? Тьма впереди шевельнулась, бесчисленные отростки, стремительно удлиняясь, потянулись к Даньяте. За её спиной она чувствовала, огромная, неисчислимая толпа затаила дыхание. «Они не видели, что им противостоит», — подсказало внутреннее, почти звериное чутьё, поднимающееся на поверхность у всех в мгновение смертельной опасности. «Где-то там иксарберус, и гном-брабер, и, гном и ситханейс, и гончая стаяни... Подумать только...» Ещё совсем недавно она считала всё это очень важным, просто смертельно важным. Собиралась сделаться королевой Некрополиса. А теперь идёт навстречу Пятну Тьмы, навстречу протянувшимся отросткам, и вспоминает варваров Кора Дарби и ту самую арену, где за неё умирали пленные дуарнцы. Всё повторяется, Даньята Алейдора Венти. Всё движется по спирали. Ты угодила в руки мучителей, но перестала бояться боли. Ты думала лишь о себе, а теперь думаешь исключительно о других. «Но я еще не расплатилась», — подумала Алиэдора. «Последний взнос предстоит сделать сейчас». «Послушай», — сказала она, останавливаясь глядя на извивающиеся темные щупальца. «Великая Гидра, если со мной случившееся меня чему-то и научило, то лишь тому, что в мире есть место всему, даже тебе. Открой нам дорогу, какая тебе выгода от боя». «Ты поймешь, смертная». Это было сказано без выражения, прошелестело в сознании, словно сон осенних листьев, плавно опустился на зим. «Постарайся. Зачем? Зачем тебе сражаться? Ты не поймешь. Почему? Кто не в силах понять первое, тому не объяснишь и второе. И все-таки... Зачем?» — повторила Гидра. Кольцо замкнулось. Белый дракон вытянулся на снегу рядом с Алидорой, молча смотрел на извивающиеся щупальца. «Она не ответила?» «Нет». «Догадываешься, почему?» «Нет, и гадать у нас времени нет». «Потому что не всегда и не у всех бывает своя правда. Камень падает на землю, потому что таков закон. Гидра загораживает нам путь, потому что такой закон. Прими это, гончая». «Никогда. Мы всегда нарушали законы». «Всегда шли против ветра, поднимались против течения. Иначе нас бы просто не было, дракон, иначе...» «Тогда я начну», — буднично сказал Девятый Зверь. Леидора осеклась. Силам было наплевать на её слова, и это выходило... неправильно. Всегда человек оставался мерой всех вещей. Всегда он, одинокий, против самых могущественных сущностей, выходил победителем, становясь последней соломкой, что ломает спину перегруженному тягуну, А тут все не так. драконы и Гидра сойдутся в бою, а что делать ей? Что может ее меч против непоражаемого сталью пустого мрака? Дракон метнулся вперед белым копьем, стремительным неразличимым броском, оставив позади лишь облачка взвихренной снежной пыли. Тьма расступилась, и дракон пронесся насквозь, заскользив бронированным брюхом по льду, разворачиваясь и изгибаясь по змеиному. Гидра слилась обратно, не претерпев никакого ущерба. Лейдора держала меч на готове, но понятия не имела, что ей сейчас делать. Гончую из неё сделали, а вот чародейку не успели. Хотя то, чему её научил мэтр Лотариус, в конце концов это ведь сработало в башне затмений. Она села прямо на снег, крепко зажмуриваясь, заставляя себя забыть обо всём вокруг. «Ты ушла слишком глубоко в тот раз», — сказал Тёрн, неслышно появляясь рядом. «Отделила слишком многое». «Я ничего не чувствую», — возразила она. «Гниль подбирает всё. Гидра владеет частью тебя, потому-то ты можешь её слышать». «Что дальше? Тхуз, ты всегда обожал поговорить. Даже сейчас ты болтаешь попусту». «Не делай ничего, Али. Ты... ты слишком дорога». «Что ты несёшь?» «Я люблю тебя, Али. Частью ли Белого Дракона как-то ещё? Пока я есть, я люблю тебя». И потому не вмешивайся, слышишь? Ты отрезала от себя через чур многое. Мастера смерти не объяснили, видать, чем это грозит. Чем бы ни грозило, Лидура не собиралась сдаваться. Меч тут не поможет. Тьму он рубить не способен. Значит, поможет другое. Погоди. Слишком поздно. Тёмный двойник отделился, зажив собственной жизнью. Очень-очень короткой, но, наверное, так надо. Только на сей раз всё совсем иначе. Темной Алейдоре надо отдать все, куда больше, чем в Башне Затмений. Все до конца, до капли и до крошки. На снегу осталось неподвижное тело. Серая тень заскользила через белое пространство, туда, где сплелись драконы Гидра, и никто из них не мог взять верх. Мелькала белая и черная, вздрагивала земля, и тень сжималась от боли всякий раз, когда черные щупальца охватывали стремительное драконье тело. Не осталось ни высоких слов, ни высоких мыслей, потому что Алейдора спиной чувствовала, что наискось рассёкшие небеса комете осталось лететь совсем недолго, что путь её изменён, и она опускается точно туда, где был Смарагд. Туда, где остались бежавшие в ужасе Ноори, до последнего верившие, что именно в правильном выборе момента для бегства сокрыта истинная мудрость. Туда, где истинное дитя Гнили, девочка Мелли, тоже ждёт конца. Великая осень уравняла всех, Лейдора не знала, что именно должна сделать, но верила, что в нужный миг знание придет само. Гидра не обращала на нее внимания. Само собой, чего еще ожидать от тупой силы, за которой не стоит никакой своей правды. Ведь так, Лейдора, нет там никакой правды. А есть ли она у могильщика, роющего яму, у гробовщика, сколачивающего домовину, у тех, кто насыпает холмик над погребением? Комета сорвалась со звёздных путей и падает. Полчища жадных духов, притянутых девочкой, детём гнили. А ей даже не нужно победить. Надо просто открыть ворота. Один раз Тёрн уже сделал это, а Леидора слышала историю со всеми подробностями, возвращая домой одного единственного демона Крайона. Теперь предстояло открыть дорогу к новому дому для всего мира семи зверей. Тёмная щупальца метнулась к Леидоре. Даньята не защищалась. Напротив, пусть. Пусть хватает. Мир вокруг неё исчез. Осталась только чернота, но тёмной Алиэдоре не требовалось зрения. Это последний шаг, который она должна сделать, и она его сделает. Как положено истинной гончей. Ксарберус, Мэтр Крайон, Брабер, Нейс и Истайни стояли в толпе. Никто не обращал никакого внимания на огромного чёрного демона. Никто не шарахался и не вопил от ужаса. Половина людей глядели назад, где обманчиво медленно опускался к обреченной земле Исполинский огненный шар, та самая комета. «Вот и все, дорогие мои!» Даже сейчас демон-стихописец не удержался от пафоса. «Доблестная Алиэдора вошла во тьму, стала частью Гидры!» Нейс ИС и Истейни взялись за руки, совершенно неосознанным почти инстинктивным движением. «Надеюсь, мои бывшие коллеги сумеют вывести университетскую библиотеку». Ни к силу, ни к городу пробормотал Ксарберус. «А гномы не бросят летописные своды!» — подхватил Брабер. «Их ведь у нас распечать во все кости на камне высекали!» «Да много чего бросать нельзя!» — опустил голову Ксарберус. «Зверюк и птиц тоже, да и насекомые. Зима сейчас, никто не летает, не уцелеют, боюсь». «И деревья!» — шевельнулась Нейс. «Надеюсь, только сетки и захватят саженцы. Времени должно было хватить...» «Хватило бы его у Алиэдоры!» Стая неотрывно смотрела вперёд, где чёрная по-прежнему смешивалась с белым, под ногами всё ощутимее вздрагивала земля. «Не приведи звери сейчас гниль здесь прорвётся!» «Скорее вон та штука грохнется распечать меня!» — указал Брабер. «Достойная Алиэдора победит!» Без тени сомнения, заявил демон, но цена будет страшной. Разговор пресёкся. Огромная толпа, десятки, сотни тысяч людей, собравшиеся, несмотря на все тяготы северной зимы, молча ждала. Падает комета, сплелись в бою драконы Гидра. Никто не может одолеть, что и понятно. Свету не справиться с тьмою, тьме не взять верх над цветом Тёмный двойник Даньяты Алейдоры Венти плыл в полном абсолютном мраке, словно в воде, где, однако, можно было дышать. У Гидры должно быть сердце. Не может не быть. Она найдёт его и... Глупая. У сил не бывает сердец. Верно, не бывает. Тогда что же делать? Всем существом Алеидора чувствовала, комета всё ниже и ниже. Этого удара, подточенный гнилью мира, уже не выдержит. У Гидры нету сердца. «А у белого дракона оно есть, Терн. Не исчезнувший, не растворившийся. Он там заставляет силу быть тем, чем она обязана быть, значит...» Алейдора улыбнулась. «Ну, конечно же. Как она могла не понимать этого раньше? Вот оно, настоящее искупление и настоящая жертва». «Гидра, я твоя!» Прошептала она и выбросила руки, словно щупальца, норовя обхватить, прижать к себе извивающегося дракона. «Я твоя, Гидра, и всегда была твоей. Я убила свою семью, не пощадив даже родную мать. Мой дом опустошен моими собственными руками. Я начала истребительную войну между Дольей и Меодором. Я столкнула с горы тот камешек, что породил лавину. Я хотела стать владыкой Некрополиса, а потом и всего мира. Гончие стали бы моей армией, перед которой не устояли бы даже маги Навсиная. Я заставила бы всех поклоняться тебе, но ну и мне тоже, естественно». «Алли, нет, я не могу! Не заставляй меня!» «Я была со светом, и он убил меня, как ты видишь. У меня нет ничего, кроме тебя, Великая!» Гидра не отвечала, однако Али Эдора теперь видела лучше. Мечущаяся в паутине черных щупалец стремительное белое тело. Она попыталась дотянуться, хлестнуть, и одной из щупалец послушалась. «Ага, теперь-то ты точно мой!» Ударила. На сей раз подчинилась сразу три черных отростка и попала. выучка гончая никуда не делась. «Я — это ты, великая гидра. Я выиграю для тебя этот бой!» али взмолился Терн и повторил словно заклинание. «Я не могу! Ты! Тебя! Ты не можешь!» — ответила она спокойно и хладнокровно теперь она видела многочисленные открытые раны сорванную чешую и распыляющуюся в воздухе серебристую кровь а вот я могу я и тут и там в гидре и в драконе я единая я королева королева всего и вся дракон взревел рев ярости боли и отчаяния и прянул истерзанной головой прямо в сердце вину темного облака смыкая зубы на его бьющемся сердце толпа ахнула Дигвилл стиснул зубы, прижимая к себе жену и детей. Белая молния дракона вонзилась в кипящую черную тучу, пронзила ее, и мир сотрясся от вопля. Дрожали небеса, хрустальные звезды сферы шли трещинами, срывались с мест звезды, пара лун сошла с веками неизменных путей. Темное облако медленно рассеивалось, белый дракон бешено крутился, словно пытаясь ухватить собственный хвост. И там, на берегу, медленно открывалась величественная, огромная, в сотню человеческих ростов, сияющая всеми цветами радуги арка. И такие же арки открывались сейчас по всему миру. Даже на истерзанном гнилью Смарагди, где последние нори с ужасом взирали на приближающуюся к земле комету, открылись врата и в столице державы Навсинай, и за морем мечей, и в облачном лесу, и в далеких царствах юга. Сколько их было, этих врат? Никто не смог бы сказать. Тысячи, десятки тысяч. Исход свершился. Шли люди и гномы, клоссы и таэнги. Шли аэлвы и ситхи. Шли все, кто мог идти. Смешавшись с людьми, шли звери, летели птицы. В воронке врывалась и океанская вода с рыбами и гадами. Семь зверей не забывали никого и ничего. Сильному жить. Простая и яростная истина, такая же простая, как сами жизнь и смерть. «Вперёд, друзья!» — тихо сказал алхимик Ксарберус. «Время начинать всё заново!» И когда комета наконец коснулась истерзанной плоти усталого мира, там уже никого не осталось. Она больше не дышала, просто не осталось нужды в дыхании. Пробуждаться, приходить в себя оказалось сущим мучением, сухая кусачая боль сидела в горле, Огнём горела грудь, не чувствовались руки и ноги, словно их не стало совсем, но зрение и слух вернулись. «Тёрн!» — у неё вырвался хрип. «Где ты, Тёрн?» «Здесь я, здесь!» — раздалась знакомая. «Куда же нам теперь деться друг от друга?» «Где, где я? Так странно всё!» Перед глазами были внутренности какого-то обширного строения, вроде как храма, если судить по какой-никакой, но роскоши убранства. Цветные витражи, многоцветные тканные шпалеры по стенам, причудливые кованные шандалы, где горит пламя, не нуждающееся в топливе. «Удалось ведь, Тёрн? Скажи, ведь удалось, верно?» «Удалось», — ответил по-прежнему невидимый Тхус. И Алиэдора по-прежнему не могла пошевелиться. Смотрела прямо перед собой, даже глаза не двигались. «Что со мной, Тёрн? Где я?» Тхус негромко вздохнул. «Там же, где и я. Ну, посмотри сама, что видишь». «Церковь какая-то, храм. Вроде как ома прокреатора». «Приглядись получше. Ещё что-нибудь видишь?» «Вижу. Ой, это другой храм поменьше. Люди стоят, кланяются. Кому это? На меня смотрят. Они что, не видят, что ли? Тёрн — это как, я разом в двух местах?» «Привыкнешь». — покровительственно заметил голос хуса знаешь, ты хорошо получилось прямо как живая, даже лучше». «Получилось?» — пролепетала дура окончательно сбитая с толку. «Сейчас, сейчас это пройдёт, ты сможешь осмотреться». «Да почему ж ты так отвечаешь не в попад, словно тебя в Навсинае допрашивают?» «Отвечать тут нечего, только самой смотреть и можно». Мало-помалу сковавшее оцепенение, чёрная бездна, где утонули все воспоминания, начала отступать. Во всяком случае, теперь Алиэдоре подчинялись глаза, или, вернее сказать, это она после отчаянной борьбы всё-таки заставила их подчиниться. «Храм. Да, храм. И прямоугольник могильного камня в середине. Что там? Святая Алиэдора? Мира-спасительница? Что за ерунда? Семь зверей, как же больно!» «Я долго ждал, когда это случится», — сказал голос Тёрна. Тёрна, а не Белого Дракона. «Когда ты проснёшься». «Когда я проснусь?» — пролепетала она. «Да, когда вера всех спасшихся вернёт тебя обратно. Сюда, в храмы, в твой новый дом». «А почему посередине?» «Твоя могила, Али». «Моя могила?» «Ты умерла на берегу моря тысячи бухт. Точно так же, как и я, умер на развалинах башни Затмений. Я стал драконом, ты гидрой. И я убил тебя. Восьмой зверь обрёл сердце, стал уязвим. Мой враг расточился, распался, и врата открылись. Люди покинули райлик, все, кто только смог. А кто не смог? Скорее, не захотел. Такие тоже нашлись. И где ж мы сейчас? На демоническом плане. «Родина моего доброго друга Мэтрек района. Тяжело, но мы наступаем». «Мы наступаем». «Мы теперь вместе», — негромко сказал Тёрн. «Погоди, ты привыкнешь. И, наверное, по-другому случиться и не могло. Я белый дракон, ну а ты спасительница всех живых». «Откуда они узнали?» «Я рассказал», — скромно уронил Тёрн. «Ты?» «Конечно». Долги уплачены, Даньята. А нам теперь только и осталось, что засучить рукава и работать. Отдыхать. Хм. Отдыхать после Великой Весны станем. И они оба рассмеялись.